и дворцу. Крад получил приказ вести подвижные бои. Пользуясь острыми кольями и защитой городских укреплений, он должен задерживать салита как можно дольше, не рискуя попасть в окружение или быть наголову разбитым. Когда же будет не в состоянии сдерживать врага, ему следует перевести людей на ладьи. Сам Тан взял другую половину войска и отправился на юг, чтобы боями